Проклятое место, сдохший мир, за ухвостем, головешкой черняющего острова, не было течения, кружили там улова, иногда относя изродованный труп до омута, на стреж. Там труп подхватывала, ставила на ноги, и, взняв руки, вертясь в мертвом танце, он погружался в сонную глубь. «Я знаю, знаю, чего имя надо», — продолжал Финифатев, глядя на левую сторону реки, пылающую дорогами, дымящую кухнями, явственно в это утро освещенную. Они в партию народ записывают для того, чтобы численность погибших коммунистов все возрастала. Честь и слава партии! Вон она, родимая, как горит в огне! Вон она!» Какие потери несёт от того, что завсегда впереди, завсегда грудью народ заслоняет, завсегда готова за него пострадать? Да что ты, дед? Испугался Булдаков, озираясь вокруг. Ты чё, чё несёшь-то? А всё, Алексей, всё. За жизнь-то тут сколько накипело. Постукал себе в грудь Финифатцев. Надо ж когда-то ослабониться. О, не нас с тобой в последних гадин презренных превратили. Теперь и из нас мясо делают, в шам и крысам скармливают. Да ну тебя, дед, ты чё, в самом-то деле? Ну, стукачи, ну и что? Я врал завсегда, и они от меня отвязались. Ты вот врал, а я вот ей партии то честно служил. И ох, сколько на мне, Алёшенька, сраму-то! Сколько слёз, сколько горя сиротского! Знал бы ты чёрну душу мою, Так и не вожгался бы со мной. Гад я, раз последний, И смерть мне гадская от Бога назначена, От того, что комсомольчиком Плевал я в лик его, Иконы в костёр бросал, Кресты с перхуревской церкви Верёвкой сдёргивал, Золоту справу в центре отправлял. Вон она, позолота, святая, русская. На погоны пошла, не украсила. Один ты что ли такой? Сейчас, Олеженька, считай один. Бог и я. Прощение у его день и ночь прошу, но он меня не слышит. Ты чё, помирать собрался? Помирать, не помирать, но, чует, моё ретивое, Видимся мы с тобой в остатный раз. Не такую бы беседу мне с тобой вести, в бой идёшь, Ну да еще уж, прости, прости, ежели еще не так было. Да, дед, да ебут твою мать, да ты чё? Бежи, бежи, милой, бежи опоздаешь к бою, да к своей же пристрелят. Бежи, милой!» Понурясь, забросив винтовку на плечо, будто дубину, Леха Булдаков побрел. Финифатия всыпал мелконькие слезы на обросшее лицо распухшими пальцами, не складывающимися в щепоть. Неуверенно крестил его во след